Вика шла по коридору за молоденькой медсестрой. Та с привычным кокетством виляла бедрами, едва заметно улыбалась каким-то своим воспоминанием, явно приятным. Они дошли до конца коридора, где была единственная дверь. На двери висела скромная табличка «Герман Маркович Пелле, психотерапевт, кандидат медицинских наук, профессор». «Прошу!» — медсестра распахнула перед Викой дверь и тут же исчезла. «Вика, добрый день!» Из-за стола поднялся навстречу Вике Герман Маркович, пожилой, сухощавый, в очках и с профессорской бородкой. «Добрый!» — выдавила из себя Вика. настенные часы показывали 11.30. Вика прошла вдоль стены увешанные всевозможными дипломами и грамотами, привычно упала на кожаную кушетку, сложила руки на груди и уставилась в потолок. Там, в углу, была едва заметная трещина, напоминающая ветку дерева. — Ну, с о чем мы в прошлый раз говорили? — бодро спросил Герман Маркович, снова опускаясь в кресло. Смахнул невидимые пылинки с зеркальной поверхности стола, «О моем отце», — сказала Вика, не отрывая взгляда от трещины ветки. «Если к ней пририсовать листья и цветы, получилась бы ветка сакуры». «Да, именно сакуры. Уж очень стильно, по-японски, изгибаются трещины в потолке». «Да, о вашем отце. Скажите, Вика, каким он был? Как бы вы его охарактеризовали?» Он был потрясающий человек. Все так говорили. Все. Нет, меня интересует только ваше мнение, Вика. Это и мое мнение тоже, — с глубокой убежденностью ответила Вика. Конечно, он по 16 часов пропадал на работе. Заместитель министра как-никак. Выходных у него практически не было. Собственно, он и умер на своем рабочем месте. Но папа всегда... «Всегда был готов дать мне совет. Интересовался моей жизнью и все такое. И вы всегда следовали его советам». «Да? А что?» — растерянно ответила Вика. «Даже если ваши желания не совпадали...» «Не понимаю, чьи желания?» «Мои и папины?» «Папа всегда желал мне только добра». Например «М, -м, -м, м Я не знаю...» Вот так вот сразу трудно вспомнить. «Может быть, история с институтом?» — наморщила лоб Вика. «Расскажите», — мягко предложил Герман Маркович. «Я училась в институте, в медицинском. Хотела стать реаниматологом». «Мечта идиотки!» — вырвалась у Вики. Герман Маркович воскликнул укоризненно. «Ну, почему же сразу идиотки?» «Господи, да какой из меня врач?» — нервно захохотала Вика. «Я же ничего не соображаю. А там решений надо принимать очень быстро. Такая ответственность. Папа сказал, что это не для меня». «Сразу сказал?» «Нет. Когда я заканчивала последний курс. Уже прошла специализацию. Затем должна была идти интернатура». Сдавала летнюю сессию, жара, огромный материал, который надо досконально знать. Не спала три ночи. Короче, во время экзамена я грохнулась в обморок. Вот тогда папа и сказал окончательно и твердо, что медицина не для меня. Я слишком слаба для этой профессии. «И вы бросили институт?» «Да, да». Века машинально посмотрела на свою руку которую расчесывала утром, и с изумлением обнаружила. На ней не было никаких пятен, кожа идеально гладкая. Значит, я ошиблась. Что ж, следовало ожидать. Проказой заразиться трудно, особенно если находишься здесь, в Москве, а не где-нибудь в Индии или на Гаити. Вика беззвучно засмеялась от радости. Герман Маркович продолжал ее спрашивать. Она машинально отвечала. Сама же думала. «Я здорова. Я абсолютно здорова. Никто не станет отправлять меня в лепрозорий. Я еще молодая. Все хорошо». «Вика, вы меня не слушаете?» С мягкой укоризной заметил Герман Маркович. «Нет-нет, я вас слушаю», — энергично возразила Вика. «Вы как будто вспомнили о чем-то хорошем, да?» «Да», — соврала Вика. Но потом она вспомнила лицо отца. Его лицо, когда он говорил ей эти слова, «Медицина не для тебя, детка», сказал, как отрезал. И был прав. С какого такого перепугу она сегодня решила, что у нее проказа? «Дура!» а на прошлой неделе обнаружила у себя признаки меланомы, хотя это было всего лишь чернильное пятно. «Дура, дура, дура!» «А на позапрошлой неделе...» Папа был тысячу раз прав. Доктор из меня получился бы никудышный. В отчаянии вырвалась у Вики. Даже диагноз поставить не смогла бы. «Какой из меня врач?» «Какой?» «Ну-ну, успокойтесь». Часы, висевшие на стене, показывали 13.45. Впрочем, Вика уже потеряла счет времени. «И все время снится этот сон», — монотонно рассказывала она, «будто я стою посреди луга, а на меня мчится табун обезумевших лошадей. Бежать мне некуда, и я точно знаю, что через несколько секунд они меня растопчут». «Это такой ужас! Даже не ужас, а...» Она задумалась, пытаясь подобрать слова. «А смертный страх, Герман Маркович, что это значит, Герман Маркович?» Психотерапевт спохватился. «У вас, Вика, были в реальной жизни какие-то неприятные случаи, связанные с лошадьми?» «Нет, ни не неприятных, неприятных. Я городской человек». Лошадей только на картинке видела. Несколько раз была с мужем на скачках. Даже умудрилась выиграть рублей 200. Но лошади были очень далеко. Я в бинокль на них смотрела. Она вдруг нашла в себе силы улыбнуться. А что вообще с точки зрения психоанализа значит увидеть во сне лошадь? Я хоть и училась в медицинском, но специальность выбрала другую далекой от психологии, психиатрии. Психотерапевт заерзал в своем кресле, явно отвлекшись от беседы. Очень интересный вопрос. Фрейд по этому поводу говорил, что сновидение — это осуществление запретных, подавленных, вытесненных в бессознательное желание. В сновидении находят отражение наши собственные влечения и желания. Оживают характерные черты примитивной душевной жизни, включая различные формы проявления сексуальности. И лошадь, в данном случае Фрейд, рассматривает как проявление кастрационной тревоги и эдипова комплекса». Вика слушала молча, но слова Германа Марковича, почему-то пугали, а не успокаивали ее. Она таращила глаза в потолок и пыталась понять, действительно ли у нее есть эти самые бессознательные желания. По Фрейду выходило, что есть, но на деле... На деле у Вики вообще не было никаких особых желаний, особенно сексуальных. Герман Маркович спохватился видимо, чувствуя, что Вика снова отвлеклась, и спросил ее прежним ненавязчивым тоном. «Скажите, Вика, а как ваш отец отнесся к вашему браку с Андреем Владимировичем?» «Отец обожал Андрея. Он сказал, что о лучшем муже для меня и мечтать не мог». «Да, так и сказал. Я, Вика, уже и не надеялся». Не надеялся, что вы выйдете замуж? Нет, не надеялся, что я найду порядочного человека. У меня были поклонники до Андрея, но отец их всех забраковал. Часы на стене показывали. 14.30. Психотерапевт закрыл за Викой дверь и сам упал на кушетку, на которой только что лежала его пациентка. Без стука, виляя бедрами, вошла медсестра Маша. Поставила на стол под нос кофе. — Устали, Герман Маркович? — кокетливо спросила она. — Не то слово, Машенька. Герман Маркович при виде медсестры взбодрился, заставил себя вскочить с кушетки. Раз-два я чувствую себя свежим и отдохнувшим, кровь весело бежит по моим жилам. Он сел за стол отхлебнул из чашки горячего кофе, умильно оглядел Машеньку, упакованную в тесноватый халатик-футляр. Напоминает скрипку. Она — скрипка, а я — погонини. «И главное — совершенно не мой случай», — продолжал Герман Маркович и осторожно подхватил медсестру за руку. Медсестра игриво отняла у него руку. «В каком смысле, Герман Маркович?» «Этой даме уже требуется не психотерапевт, а психиатр!» Маша засмеялась и выпорхнула из кабинета. Герман Маркович открыл дверцу шкафа. Там, с внутренней стороны, было зеркало. Он принялся пристально разглядывать свое лицо. Поправил бородку стал репетировать различные выражения лица, доброжелательное, потом строгое, потом страстное, потом снова строгое. Да, с разлюбезной Викторией павне требуется психиатр. Случай тяжелый. Минут через сорок после этих событий по коридору медицинского центра бегала женщина и заглядывала во все двери подряд. Это была Эмма, персональная помощница Андрея Владимировича Бортникова, мужа Вики. Даже в свободное от работы время Эмма выглядела типичной корпоративной служащей. На ней был костюм темно-синего цвета и такого покроя. Длина юбки, линии плеч, расположение выточек, карманов и прочего – что удовлетворил бы самый суровый офисный дресс-кот. На голове у Эммы из темных волос был собран аккуратный пучок. Конечно, это был не тот пучок, который носили женщины лет 20-30 назад. Пучок Эммы был сотворен в духе современных тенденций и с помощью высококвалифицированного стилиста. Но все равно четкость линий этого пучка непроизвольно внушала деловой настрой и рабочее настроение даже самым отъявленным лентяем. Косметики на лице Эммы было то необходимое и достаточное количество, которое требуется для работающей женщины, не больше, ни меньше, на носу очки в изящной оправе, изящной, но не вызывающий и очень дорогой, кстати. Вообще внешний вид Эммы заставлял собраться и хорошенько обдумать бизнес-план на завтрашний день. Извините за беспокойство, ворвалась Эмма в очередной кабинет. Виктория Павловна, не у вас? Пациентка Пеля дверь в конце кабинета ответили ей. Я была у Пели. Он сказал, Виктория Павловна ушла. Ну, значит, действительно ушла. «Да не могла она без меня никуда уйти!» — сердито воскликнула Эмма и бросилась к очередному кабинету. Ну и в следующем кабинете ей не смогли объяснить, где искать Вику. Эмме стало очевидно — Вики в медицинском центре не было. Вика сбежала, и сотовый ее не отвечал. «Да что ж это за жизнь такая!» — свирепо прорумотала Эмма, выскакивая на улицу. «Ищи теперь ветра в поле!» Она на ходу принялась набирать номер Славика. «Алло! Ты где? Ты на стоянке? Виктория Павловна с тобой?» «Так это...» — растерянно забубнил в ответ Славик. «Меня Виктория Павловна отпустила, попросила выйти из машины». Сама села за руль и сказала, чтобы я ей не мешал. — А ты инструкции мои помнишь? — Ну да. Я знаю, что Викторию Павловну нельзя оставлять одну и все такое. Но она мне приказала уйти. Я и ушел. Домой. Эмма нажала на кнопку «Отбой». В обязанности Эммы, как персональной помощницы господина Бортникова, входили не только организация встреч шефа с клиентами, руководителями других фирм или чиновниками, не только варка кофе, заказ авиабилетов и разбор входящей корреспонденции, но и всевозможные личные поручения. Главным личным поручением Эммы, основной причиной ее головной боли была супруга шефа, Виктория. Эмма остановилась возле клумбы с цветами которая была разбита у входа в медицинский центр, и задумалась, куда Вика могла отправиться. А Вика сидела на первом этаже очередного центра, только в этот раз не медицинского, а так называемого ТРЦ, торгово-развлекательного, их в последнее время развелось не с числа. Вокруг все блестело стеклом, металлом и мрамором. Весело журчал фонтан в виде резвящихся русалок, и толпами ходили люди. Вика сидела неподвижно, и только голова у нее двигалась то вверх, то вниз. Она машинально следила за стеклянным лифтом, снующим между этажами торгового центра. Когда лифт оказывался внизу, Вика видела в блестящей зеркальной панели свое отражение. О чем Вика думала? Да ни о чем. Хотя нет. Совсем ничего не думать человек не может. В голове у Вики копошились какие-то смутные фрагментарные образы. Куски услышанных фраз. Беспорядочные озарения. Комплекс кастрации? Причем тут он? И Фрейд? Нет, Фрейд давно устарел и надоел. А степные кочевники? Дикие люди. Лук, стрелы, лошадь, лошади. Кочевники всю жизнь на лошадях ездили. Набеги свои совершали. Бррр! Я бы не смогла всю жизнь на лошади. Страшно! И Вика принялась воображать кочевников на лошадях как они с гиканьем мчатся по степи. Черные волосы полощутся на ветру. В прищуренных глазах остервенелая ярость. Любого готова затоптать, чего бы там нынешние историки не утверждали. Что-то надо такое. О чем-то я забыла. Это точно, спохватилась она. Вот память. Впору записную книжку заводить, Андрей. Андрей сказал, что пойдем к Чертковым на вечер. «Мы пойдем на вечер! Вот о чем я забыла!» Вика вздрогнула и очнулась. Наконец цель была найдена. Почувствовав небывалый прилив энергии, Вика вскочила и огляделась. «Магазины, магазины, магазинчики!» Она ринулась в ближайший и сразу нырнула в ряды вешалок, точно в бушующие волны. «Здравствуйте!» — немедленно подплыла к Вике продавщица. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Безусловно, продавщица могла помочь. Но Вике смерть как не хотелось хоть с кем-то общаться». «Нет, спасибо», — пробормотала Вика, отодвигаясь от продавщицы. «Я предпочитаю как-нибудь сама». «Обратите внимание, вот замечательный костюм, натуральная шерсть, подкладка из вискозы. Навязчиво тащила из-за Викой продавщица, на бейджике которой было написано «Антонина». «Нет, не то», — буркнула Вика. «А вот платье из египетского хлопка, удивительно легкое, дышащее, очень интересное». «Ну ладно, давайте ваше платье». — сдалась Вика. Помимо платья из хлопка, Вика попросила отнести в примерочную еще платье из шелка, платье из шифона, платье сарафан, платье с отделкой из парчи, ну ладно, и прочего, что продавалось в этом магазинчике. В примерочной Вика принялась лихорадочно все это мерить. Большая часть вещей, конечно, не подошла. «Вот это дайте мне на размер побольше, а это, наоборот, поменьше. И принесите еще тот костюм с бархатными вставками, темно-зеленой», — неуверенно попросила Вика. Продавщица бросилась выполнять ее поручение. Затем появилась вторая продавщица на бейджике, которой было написано «Зинаида», и принялась помогать Антонине. «Ну, как?» — манерными голосами пищали они из зала. «Вам подходит?» «Не очень. Или ничего?» — бормотала в ответ Вика. «Можно посмотреть?» «Вот привязались!» Вика вывалилась из примерочной кабинки, красная, несчастная, и, глядя в большое зеркало, висевшее посреди зала, сразу поняла. «Не идет!» «Чудесно!» «И размер идеально!» Зинаида умиленно сложила ладошки у груди. «По-моему, очень жизнерадостно. Вас очень освежает этот цвет!» Закивала Антонина. «Врут!» Не поверила девицам Вика. «Работа у них была такая. Побольше продать товара. По-хорошему, Вике надо было найти какой-нибудь один бутик» где продавцы изучили бы ее вкусы, и ходить только туда. Но Вика не любила долгого общения с кем-то. Ей было проще появляться каждый раз в новом месте, чтобы никогда не встречаться с одними и теми же людьми. Нет, не то. Вика спряталась в примерочной с очередным ворохом одежды. Наконец, после ожесточенных размышлений, идет или не идет, Вика выбрала несколько нарядов. «Кажется, вот это платье, ничего так. Или то синенькое? Ладно, возьму оба. И вот это еще», — решила Вика. Она расплатилась с помощью карточки, и продавщицы упаковали ей платье. «Спасибо за покупку». После ее ухода Антонина с Зинаидой вздохнули с облегчением. — Ну, чума! — пробормотала Антонина. — Сама не знает, чего ей надо. Набрала целую тонну тряпок. — С жиру бесятся! — с ненавистью прошептала Зинаида. — Буржуи проклятые! Одно ее платье стоит столько, сколько моя мать пенсии за год получает. Взяла еще три кофточки, абсолютно одинаковые, только разного цвета. Нафига, спрашивается? типа «Пода все!» — «Сволочь!» — выругалась Зинаида. «Прикинь, а если революция?» — мечтательно потянулась Антонина. «Их же, богатеев этих, всех расстреляют?» «Ой, и правильно! не слезинки не пролью!» «Тонь, я отойду на минуту!» — спохватилась Зинаида. «Опять? Господи, Зин, ты из туалета просто не влезаешь!» тонь «Не ври! Второй раз за день!» — раздраженно буркнула Зинаида и убежала. В зал вошла очередная покупательница. Дамочка лет пятидесяти в соломенной шляпке остановилась посреди зала и тяжко задумалась. Антонина скользнула «к шляпке» в кавычках. «Здравствуйте!» Тающим голосом запела девушка. «Я могу вам чем-то помочь?»